И с женщинами они поступали так же, как их отец. Собрал Ахмед большие богатства, и властвовал он 22 года. Врач-астролог и Марко Поло давно уже следили через звездочетов за Ахмедом. Следил за Ахмедом, с другой стороны, Ван Джу, который в течение последних девяти лет был товарищем староцина по должности. Другом Вана был офицер Джан. Были они китайцы и мечтали о восстании. Напасть на Кубилая было опасно. За Кубилаем были монголы. Легче было напасть сперва на Ахмеда. За Ахмедом были одни сарацины. Потом можно было разбить Нестариан и Аланов, закрыться в городах и драться с монголами. Джан, называемый Марко Поло Ченху, командовал тысячу человек. Ахмед изнасиловал его мать, потом жену и потом дочь. Джан терпел, потому что ему нужно было иметь солдат под своим начальством. Иван Джу возвышался, и уж десять тысяч человек имел под своим начальством. Наступила весна, и отправился к Убилай со всеми своими баронами, с сокольничьими, с собаками, с соклами в Шаньду. Ахмед остался поджим царским дворце наместником. Отпразновал хан трёхдневный пир и уехал. Вань Жу и Джан решили, что день настал. Так сказал им монах Гао по верным предзнаменованиям. Сказано было всем китайцам, что когда захватят дворец, то будет дан сигнал огнём, и каждый, увидевший этот сигнал, должен сам жечь сигнальные огни. И побегут сигналы по всему Китаю, узнают все города Китая и манги, выйдут люди разом на улицу и убьют бородатых. Китайцы по природе без бороды. Татары же, сарацины и христиане носили бороды. Тут говорит Марко Поло. Нужно знать, что все китайцы не любят управление Великого хана, потому что поставил он над ними татар и всего чаще сарацин. А этого китайцы не выносили, так как те обходились с ними как с рабами. Великий хан овладел Китаем не по праву, а силой и не доверял китайцам, а отдал страну в управление татарам, сарацинам и христианам, людям из его рода, верным нетуземцам. У Ахмеда были плохие отношения с сыном Кубилая, принцем Чимкимом, Принц шел на большие уступки китайцам. Ванчжу и Ченху в условленную ночь вошли во дворец. У всех дверей караул держали китайцы воины. Ванчжу сказал «Осветите дворец». И послал Ванчжу к Ахмеду, жившему в старом городе, гонца, как будто бы от сына Кубилая, сказавший, что приехал Чимкин и зовет Ахмеда к себе. Была ночь. Была ночь. Ветер дул из ворот Канбалу в ворота, сквозь решетки. Уже пробил третий бой, и по улицам ходили патрули. Ахмед в воротах города встретил татарина по имени Кагатай, старшего начальника стражи. Ахмеда пропустили, но при начальнике стража была особенно внимательна и спросила, куда идет наместник. — К Чимкиму, только что приехавшему, — ответил Ахмед. Догатай пропустил Ахмеда, а потом подумал: как мог проехать Чимкин без его ведома? Взял несколько солдат и издале пошёл за Ахмедом. Ахмед проехал через пустынный город, подошёл к стене. Ему спустили мост. Ахмед прошёл ворота первой, второй и третьей стены. Между стенами было темно и прохладно. Тёплые, сонные звери стояли на дороге дворец был освящен. Ахмед взошел на лестницу дворца, взошел в тронный зал, стараясь не наступить на порог. На троне Кубилая сидел кто-то. Ахмед пал ниц. Чен-Ху ударил Ахмеда мечом по шее. И не Ахмед, ни голова его не узнали, что на престоле сидел китаец Ван-Джу. Кагатай шел за Ахмедом И видел все в двери. «Измена!» — закричал он. Был он человек быстрый и пустил стрелу в Анджу и убил его на месте. И солдаты, которые были с ним, начали рубить и пленили Ченху.